Вслед за тем, Сатамбрини стал знакомить господина Нафту с братьями, причем выяснилось, что он уже раньше ему о них рассказывал. А Вот это тот самый, приехавший на три недели молодой инженер, у которого Гофрат Бернс обнаружил влажный очижок, сказал он. А это надежда прусской армии лейтенант Симпсон. И он заговорил о бунтарских настроениях Иоахима и о том, что он мечтает уехать отсюда, добавив, что, несомненно, оскорбил бы инженера, не предположив в нем такого же нетерпеливого стремления, поскорее вернуться к труду. Нафта скорчил гримасу. «У вас, господа, весьма красноречивая опекун», — сказал он. «Я не хочу сомневаться в том, что он правильно толкует ваши мысли и желания. Труд, труд, ну, разумеется, он на меня сразу изобразит врагом человечества. И миникус — а натурае. Если я осмелюсь напомнить о временах...» Когда, играя на этой дудке, он отнюдь не достиг бы ожидаемого эффекта о временах, когда неизмеримо выше ставили прямо противоположный идеал. Бернар Клервосский, например, учил иным степеням совершенства, которые господину Лодовико и во сне не снялись. Желаете знать, каким именно? И низшая ступень находилась у него на мельнице, вторая, на ниве третья и наиболее достойная «Не слушайте с одобрения. «На ложе отдыха!» «Мельница — это символ мирской жизни, неплохо сказано. и нибо душа мирянина, которую возделывает проповедник и духовный наставник. Это уже более достойная ступень, но на ложе...» «Довольно знаем!» — воскликнулся Тамбрини. «Теперь он примется доказывать вам, господа, всю пользу и смысл постели. Я не представлял себе, Лодовико, что вы такой скромник!» Когда видишь, как вы подмигиваете девушкам, где же ваша языческая непосредственность? Итак, ложе — место соития любящего с предметом страсти и как символ созерцательной отрешенности от мира и всего живого, соития с Богом. Фу, полно, полно! Чуть не плача запротестовал итальянец. Все рассмеялись, после чего Сатамбрини с достоинством продолжал. Оно нет, я европеец, человек Запада». А ваша иерархическая лестница — это же чистый восток. Восток гнушается всякой деятельности. Лао Цзы учил, что бездействие — самое полезное дело на свете. Если бы все люди отказывались действовать, на земле воцарились бы мир и счастье. Вот вам ваше соитие. Вы так думаете? А как же быть западной мистикой и исквегетизмом, к чьим представителям нельзя не причислить фенолона, учившего, что всякое действие греховно? Ибо стремиться к действию значит оскорблять Бога, которому одному угодно действовать. Я цитирую основоположение Молинуса. Нет, по-видимому, духовная способность обретать блаженство в покое свойственна не одному, только Востоку, а распространена среди людей повсеместно. Тут слово взял Ганс Касторб с простодушной решимостью, вмешался он в разговор и изрек, глядя в пространство. Созерцательность, отрешенность, В этом что-то есть, этого так просто не скинешь со счетов. а Мы живем довольно-таки отрешенно здесь наверху. Ничего не скажешь. Лежим на высоте пяти тысяч футов, в своих на редкость удобных шезлонгах, и взираем вниз на мир и на людей, и думаем всякое. И вот если вникнуть хорошенько, то, говоря по правде, ложе, то и шезлонг, не поймите меня только превратно, принесло мне больше пользы и меня научило большему» чем мельница на равнине за все прошедшие годы, вместе взятые. Этого отрицать нельзя. Сатембрини устремил на него затуманенные печали черные глаза. «Инженер!» — произнес он сдавленным голосом. «Инженер!» И он взял Ганса Каструпа за руку и попридержал его словно за тем, чтобы пропустив вперед остальных, вразуметь его с глазу на глаз. «Сколько раз твердил я вам». Каждый должен знать, что он собой представляет, и думать так, как ему надлежит. Удел европейца, человека западной культуры, невзирая на все и всяческие основоположения, разум, анализ, действие и прогресс, а не кровать монаха или боки. Нафта все слышал, обернувшись, он сказал. Монаха? Вся Европа возделана трудами монахов. Монахам мы обязаны тем, что Германия, Франция, Италия не покрыты первобытным лесом и непроходимыми болотами, одарят нам хлеб, фрукты, вино, монахи, милостивый государь, очень даже хорошо потрудились. Ну, вот видите, позвольте, труд для инока не был самоцелью, то есть средством забвения. Смысл труда не заключался для него и в том, чтобы способствовать прогрессу или извлекать какие-то материальные выгоды. Он был чисто аскетическим упражнением. Частью, послушания, средством спасти свою душу. Он охранял от соблазнов, служил умершлению плоти. Так что труд не насил разрешить это заметить, никакого социального характера. Это был религиозный эгоизм чистой воды. Я вам чувствительно признателен за ваше разъяснение и радуюсь тому, что благотворность труда проявляется даже вопреки воле человека. Да, вопреки его намерениям. Мы отмечаем здесь не более и не менее как различие между полезным и гуманным. Я прежде всего с недовольством отмечаю, что вы опять раздваиваете мир. Весьма оскорблю, что навлек на себя ваше недовольство, однако вещи следует различать и разграничивать, очищая идею человека Божьего от всего наносного. Вы, итальянцы, изобрели вексельное дело и банки, да простит вам Бог. «Англичане те изобрели политическую экономию, и этого человеческий гений в им не простит. Э, и, -и, и великих экономических мыслителях британских островов жив был человеческий гений. Вы хотели что-то сказать, инженер?» Ганс Кастр стал было отнекиваться, но потом все же заговорил. И Нафта, так же как и сутамбрине не без любопытства ожидал, что же он скажет. «Тогда, господин авто, вы должны одобрять профессию моего двоюродного брата, и поймете его нетерпение поскорее попасть в полк. Лично я человек сугубо штатский, брат частенько ставит мне этого упрек. Я и воинской повинности не отбывал, вот уже доподлинно дитя мира, и иногда даже думал о том, что легко мог бы стать священником. Двоюродного брата спросите, я это и ему не раз говорил. Но если отвлечь от моих личных склонностей в чем, быть может, нет даже необходимости, то я весьма ценю военное сословие и питаю к нему полное уважение. Ему присуща одна чертовски серьезная сторона, аскетическая, если хотите. Вы сами только что в какой-то связи употребили этот термин. Оно всегда должно быть готовым к тому, чтобы иметь дело со смертью, с которой в последнем счете имеет дело и духовное сословие, не так ли? потому-то военное сословие и отличают благопристойность и иерархию послушения и, и испанской чести, если можно так выразиться. И не все ли равно, в конце концов, подпирает ли тебе подбородок жесткий воротник мундира или на брыжи. Все дело в аскетическом начале, как вы превосходно выразились. Не знаю, удалось ли мне достаточно ясно передать ход моей мысли. Вполне, вполне. — сказал Нафта и кинул взгляд на сатамбрини, который вертел тросточкой, поглядывая на небо. И потом, мне кажется, после всего сказанного вами, — продолжал Генс Кастер, — что вы должны относиться сочувствием к призванию моего двоюродного брата. Я имею в виду не престол и алтарь, не такого рода связи, из которой иные, приверженные существующему порядку или просто благонамеренные люди, подчас выводят эту общность. «Я имею в виду другое. То, что труд военного сословия, а именно служба, в этом случае речь идет именно о службе, а отнюдь не преследует материальной выгоды и не имеет никакого отношения к политической экономии, как вы выразились, потому-то у англичан малочисленная армия. Немного в Индии и немного дома для парада». «Бесполезно продолжать, инженер», — прервал его Сатамбрини. Бытие солдата, я говорю это, вовсе не желая обидеть нашего лейтенанта, не подлежит идейному обсуждению, ибо оно представляет одну голую форму, само по себе лишено содержания. Основной тип солдата — Ландскнехт, который давал себя завербовать в защиту любого дела. Короче говоря, существовал солдат испанской контрреформации, солдат революционной армии, солдат Наполеона, солдат Гарибальди. Есть и русский солдат. Прежде чем говорить о солдате, я должен знать, за что он сражается. Но то, что он сражается, — возразил Нафта, — так или иначе остается отличительной особенностью данного сословия. Вы не станете этого отрицать. Возможно, что особенности этой недостаточно, чтобы данное сословие могло, на ваш взгляд, подлежать идейному обсуждению. Но это ставит его в сферу недоступную мерилом буржуазного понимания жизни. То, что вы изволите называть буржуазным пониманием жизни, произнес одними губами сатамбрини, растягивая уголки рта под изогнутыми усами и весьма курьезным образом толчками высвобождая шею из воротничка. Всегда готова вступиться за идеи разума и морали и за их законное влияние на юные колеблющиеся умы. Последовало молчание, а молодые люди смущенно глядели прямо перед собой. Сделав несколько шагов и придав голове и шее нормальное положение, Сатамбрини сказал, «Не удивляйтесь, мы с господином Нафтой часто спорим, но всегда по-дружески и во многом соглашаясь друг с другом». Все почувствовали облегчение. Это было благородно и со стороны Сатамбрини. Но тут Иоахим тоже с самыми лучшими намерениями и, желая лишь придать разговоры безобидное направление, словно повинуясь внушению со стороны и как бы против воли, сказал, «А мы как раз говорили с братом о войне, когда шли за вами следом». «Я слышал», — ответил Нафта. а «До меня долетело несколько слов, и я обернулся. Вы о политике говорили? Обсуждали международное положение?» «О нет», — рассмеялся Ганс Кастер. «С чего бы мы стали говорить на такие темы?» Брату, как военному, вообще неудобно интересоваться политикой, а я отказываюсь добровольно от нее. Ничего в ней и не смысле. С самого приезда сюда я даже ни разу газеты в руки не брал. Сотомбрение, как и в прошлый раз, отнесся к этому неодобрительно. Сам он оказался превосходно осведомленным и положительно отзывался о последних событиях, поскольку они благоприятствовали делу цивилизации. Атмосфера Европы насыщена мыслью о мире, проектами разоружения. идеи демократии повсюду пробивает себе путь. Он заявил, что по имеющимся у него негласным сведениям, молодотурки готовят в ближайшее время переворот. Турция и вдруг национальное и конституционное государство. Какое торжество для человечества. Либерализация ислама презрительно фыркнул Нафта. Превосходно. Просвещенный фанатизм куда как хорошо. Кроме всего прочего, это касается вас. Повернулся он к Ивахиму. «Если они зложат Абдулгамида, вашему влиянию на Турцию конец. Англия провозгласит себя протектором. Вам следует весьма серьезно отнестись к связям и сведениям нашего Сатамбрини». Обратился он к двоюродным братьям, и это тоже звучало вызывающе, ибо и слов нафта следовало, что он считает их склонными не принимать господина Сатамбрини чересчур всерьез. Во всем, что касается национальных революций, он прекрасно осведомлен. У него на родине поддерживают добрые отношения с английским комитетом по балканским делам. Но что же станет с Рейбельским соглашением, Лодовико, если ваши прогрессивные турки добьются успеха? Эдуард VII уже не сможет гарантировать русским проход через Дардоналы, И если Австрия все же решится вести активную политику на Балканах, хватит вам предрекать катастрофы отмахнулся Сатамбрини. «Николай стоит за мир. Ему мы обязаны гаагскими конференциями, которые сейчас представляют моральный фактор первостепенного значения». «Э, бросьте! России после ее легкого провала на Востоке надо было обеспечить себе хоть какую-то передышку. Постыдитесь, сударь, как можете вы осмеивать жажду человечества к общественному совершенствованию?» Народ, который пойдет наперекор этим стремлениям, неминуемо себя морально изолирует. А на что же существует политика, как и не для того, чтобы предоставить другому случаю морально себя скомпрометировать? А Вы сторонник пангерманизма? Нафт пожал плечами. Одно из них было выше другого. При всем своем безобразии он был, к тому же, еще слегка кособок. Он не удостоил своего собеседника ответом. Тамбрине заключил. «Во всяком случае, то, что вы говорите цинично, в благородных усилиях демократии утвердиться на международной арене, вы видите только политический подвох. А вы хотите, чтобы я видел в этом идеализм или даже благочестие? Мы сталкиваемся здесь с последними слабыми трепыханиями инстинкта самосохранения, который еще не окончательно утрачен обреченной мировой системой». Катастрофа неминуемо должна наступить и наступит любым путем и любым образом. Возьмите британскую политику. Потребность Англии сохранить свои позиции в Индии закон последствия Эдуард не хуже нас с вами понимает, что петербургским правителям, как хлеб, нужен реванш за маньжурскую неудачу, чтобы любой ценой отвлечь масса от революции. И все же он направляет, он не может иначе поступить. Русское стремление к экспансии в сторону Европы разжигает утихшее было соперничество между Петербургом и Веной. ах Вена, вы, вероятно, потому так печетесь об этом международном камне преткновения, что видите в прогнившей державе, столицей которой она является, мумию Священной Римской империи и германской нации. А вы, нахожу я русофил, вероятно, из гуманистического сочувствия к Цезару Папизму. Демократия, милостивый государь, может больше ждать даже от Кремля, чем от Гофбурга. И это стыд и позор для страны Лютера и Гутенберга. А кроме того, по всей вероятности, глупо, но и это глупость орудия рока. Ах, поддите вы со своим роком! Достаточно человеческому разуму захотеть стать сильнее рока, и он сам станет роком. Хотеть можно только собственную судьбу. Капиталистическая Европа хочет свою. Возможность войны верит тот, кто недостаточно ее ненавидит. Ваша ненависть логически неполноценна, поскольку вы не распространяете ее на само государство. Национальное государство – принцип здешнего мира. Принцип, который вы желали бы приписать дьяволу. Освободите и уравняйте нации в правах. Защитите малые и слабые от угнетения. Установите справедливость национальные границы. «Границу на Бреннере. Знаем? Ликвидацию Австрии?» «Хотел бы я знать, как вы думаете это осуществить без войны?» «А я очень бы хотел знать, когда же я осуждал национальные войны?» «Рад слышать!» «Нет, тут я должен подтвердить правоту господина Сатембрини, вмешался Ганс Кастор в дискуссии, за которой все время следил, а на ходу, поворачивая голову то к одному, то к другому, и внимательно сбоку поглядывая на говорившего. Мы с братом не раз имели удовольствие беседовать с господином Сатембрини на такого рода темы, то есть понятно, мы больше слушали, как он развивал свои взгляды, во все внося необходимую ясность. Так что я могу подтвердить, да и мой двоюродный брат, несомненно, помнит, что господин Сатембрини неоднократно и с большим воодушевлением говорил о принципе движения и бунта, и усовершенствование мира. Сам по себе это не такой уж мирный принцип, насколько я понимаю. И что принципу этому предстоит еще многое преодолеть, прежде чем он победит повсеместно, и всеобщая и счастливая Всемирная Республика станет возможной. Это были его мысли, хотя выражены они были, само собой разумеется, несравненно более пластичны и литературны, чем у меня. Но одно я запомнил в точности слова в слово. Ибо, как человек сугубо штатский, немного даже испугался, когда он сказал, «Этот день придет, если не голубиной поступил, то прилетит на орлиных крыльях». Вот этих-то орлиных крыльев я и испугался. И вену нужно разбить на голову, если хочешь добиться счастья. Поэтому нельзя сказать, что господин Сатамбрине целиком и полностью отвергает войну. Так ведь, господин Сатамбриня? Примерно. Коротко бросил итальянец, помахивая тросочки и глядя куда-то в сторону. «Плохо дело!» — ядовито ухмыльнулся Нафта. «Собственный ученик изобличает вас о воинственных наклонностях. Оперяться, как орлы!» Вольтер и тот одобрял цивилизаторские войны и советовал Фридриху II воевать с турками. А вместо того он вступил с ними в Союз. Ха -ха. А потом — Всемирная Республика. Я даже не рискую допытываться, что станется с принципом движения и бунта, когда на земле воцарятся мир и благоденствие. С этой самой минуты всякий бунт превратится в преступление. Вы прекрасно знаете, как знают и эти молодые люди, что здесь имеется в виду прогресс человечества, который мыслится как бесконечный. «Но ведь всякое движение совершается по кругу», — сказал Ганс Кастер. «И в пространстве, и во времени». Так учит нас закон сохранения массы и закон периодичности. Мы с братом только недавно об этом беседовали. А можно ли при замкнутом движении без постоянства направления говорить о прогрессе? Когда я лежу по вечерам и смотрю на зодиак, то есть на ту половину, которая видна, и думаю о древних мудрых народах, вместо того, чтобы попусту мудрствовать и мечтать, инженер, перебил его с следовали бы вы лучше инстинктам своего возраста и расы, которые должны бы толкать вас к действию. Да и ваши занятия естествознанием должны бы внушить вам мысли о прогрессе. Наблюдая, как на протяжении миллионов лет развивалась жизнь от простейшей инфузории вперед и ввысь к человеку, вы не можете сомневаться, что человечеству открыты еще беспредельные возможности совершенствования. Если же вы хотите держаться одной математики, то ведите свой круговорот от совершенства к совершенству и черпайте утешение в том, чему учили мыслители XVIII века, что человек был от природы добр, счастлив и совершенен, и лишь общественные заблуждения исказили и испортили его, и что разумно исправляя социальную структуру общества, он снова должен стать и станет добрым, счастливым и совершенным. Господин Сатамбрини забыл добавить, Помешался Навт, что идилия Руссо не более как неудачная, рационалистическая перелицовка церковной доктрины, а и свободе и безгрешности человека его, первоначальной близости к Богу и детской простоте, которая ему надлежит возвратиться. Оно восстановление града Божьего после разложения всех земных его форм пребывает там, где соприкасаются земля и небо, чувственное и сверхчувственное, благо трансцендентно. А что касается вашей капиталистической всемирной республики, дорогой доктор, то несколько странно в этой связи слышать из ваших уст слова «инстинкт». Инстинктивное всегда национально, но сам Бог даровал людям природный инстинкт, побудивший народы обособиться в национальное государство. «Война!» — воскликнулся Тамбрини. «Даже война, милостивый государь!» уже вынуждена была служить прогрессу, с чем вы, несомненно, согласитесь, вспомнив некоторые события, любезные вашему сердцу эпохи. Я имею в виду крестовые походы. Эти цивилизаторские войны весьма благоприятствовали экономическому и торгово-политическому сближению народов, объединив западный мир под знаменем одной идеи. «Вы на редкость терпимы к идее» тем учтивее позволю я себе напомнить вам, что крестовые походы хоть и вызвали оживление сношений, а вовсе не привели к международной нивелировке, напротив, противопоставляя один народ другому, они пробуждали их самосознание и сильно способствовали формированию идеи национального государства. Вы правы в том, что касается отношения народов к духовенству. Да, именно тогда чувство национального и государственного достоинства начало укрепляться и противостоять иерархическим притязаниям. А между тем, то, что вы называете иерархическими притязаниями, есть не что иное, как идея объединения человечества под знаменем Духа. Знаем мы этот Дух и покорно благодарим. Совершенно очевидно, что вашей национальной мании ненавистен завоевывающий мир космополитизм Церкви. Хотел бы я знать как вы ухитряетесь примирить свой национализм с ненавистью к войне. Ваш квази-античный культ государства должен бы сделать вас поборником права, а как таковой? А, вы заговорили о праве. В международном праве, милостивый государь, живы идеи естественного права и человеческого разума. Ах, бросьте, ваше международное право опять-таки не более как русаистская перелицовка божественного права, ничего общего не имеющей ни с природой, ни с разумом и покоящейся исключительно на откровении. Не будем спорить о названиях, профессор. Именуйте себе на здоровье, юс дибинум то, что я почитаю в качестве естественного и международного права. Главное, что над существующими правами национальных государств возвышается иное высшее всеобщее право, позволяющее улаживать спорные вопросы, прибегнув к третейскому суду. Третейский суд. Меня от одного этого слова с души воротит. Буржуазный трибунал, решающий вопросы жизни и смерти, толкующий волю Божию и определяющий исторический путь. Вот она, ваша голубиная поступь. А где же орлины и крылья? Гражданское самосознание. «Ах, гражданское самосознание! Оно само не знает, чего хочет!» Кричат о падении рождаемости, требуют, чтобы снизили стоимость школьного и профессионального обучения. А между тем людей расплодилось столько, что можно задохнуться, от специалистов от боя нет, борьба за кусок хлеба превосходит по жестокости все прошлые войны. Просторные площади и города-сады, оздоровление расы». Но к чему оздоровление, если цивилизации и прогрессу угодно? Чтобы не было больше войны? Война была бы всеобщей панацеей, оздоровила бы расу и даже прекратила бы падение рождаемости. Вы шутите? Это уже несерьезно. Кончим этот разговор, да к тому же нет смысла его продолжать. Мы уже пришли, сказал Сатембриня и тростью указал братьям на домик, у калитки которого они остановились домик стоял у самого въезда в деревню на главной улице от которой его отделял лишь узкий полисадничек, и был более чем скромен дикий виноград с оголившимися корнями обвивал дверь и прижимаясь к стене протягивал большую изогнутую плеть к окну нижнего этажа справа служившему витриной бакалейной лавочки весьней занимая это бакалейщик пояснился тамбриня она автоквартирует во втором этаже у портного А сам он живет в мансарде. Мирная такая студия. С неожиданной для него любезностью Нафта выразил надежду, что они и впредь будут встречаться. «Навестите нас», — сказал он. «Я сказал бы, навестите меня, если бы стоящий здесь доктор Сатамбрини, в силу давней дружбы не имел больше прав рассчитывать на вас. Приходите, когда вздумается, как только у вас появится охота к небольшому коллоквиуму». Я ценю общение с молодежью и тоже, быть может, не лишен некоторых педагогических традиций. А Если наш мастер ложи, — он указал на Сатамбрине, считай, что склонности призывания к педагогике являются принадлежностью одного лишь буржуазного гуманизма, с ним придется поспорить. Итак, до скорого свидания. Однако Сатамбрини сослался на серьезные препятствия. Таковы имеются, — сказал он. Лейтенанту осталось провести здесь считанные дни, а инженер, конечно, станет выполнять все лечебные повинности с удвоенным рвением, чтобы поскорее последовать его примеру и вернуться на равнину. Молодые люди согласились с обоими, сначала с одним, потом с другим. Ответив поклон, приняли приглашение нафты и, мгновение спустя, кивая головой и пожимая плечами, признали справедливыми доводы с Вопрос остался открытым. «Как он его назвал?» — спросил Иоахим, когда они поднимались по аллее ведущих Бергов. «По-моему, мастер ложи», — сказал Ганс Кастер. «Я тоже как раз об этом думал. Верно, какая-то острота. Они награждают друг друга всякими шуточными титулами. Сатамбрини назвал нафту «Принцепс схоластикурум». Тоже неплохо. «Схоластик» — это ведь буквоеды, ученые, средневековья». А — Догматические философы, если хочешь, М да. Понятия средневековья они коснулись несколько раз, и мне вспомнилось, как Сатамбриня в первый же день сказал, что здесь у нас наверху многое отдает Средневековье. Нас на это навела Адриатика фон Милендонг. собственно, ее имя. — А как он тебе понравился? — Этот недомерок, многое из того, что он говорил, мне понравилось. Международный третийский суд, конечно, один обман и лицемерие. Но сам он мне не очень-то понравился, а тогда хоть с три говоришь, что толку, если сам ты человек сомнительный. А что он какой-то сомнительный, ты отрицать не станешь. Одна уже история с местом в Саите была достаточно двусмысленная. Притом нос у него явно еврейский, ты обратил внимание? Да и мозглики такие встречаются только среди семитов. «Ты в самом деле собираешься его навестить?» «Разумеется, мы его навестим», — заявил Ганс касторб «А насчет мозглявости, это в тебе говорит военный». «У халдеев тоже были такие же точно носы, что не мешало им быть чертовски следующими, И не только по чести чернокнижия. В нафте тоже есть что-то от чернокнижника, он меня очень интересует. И не стану утверждать, что я его сразу раскусил». Но если мы будем часто встречаться, то, может, нам это и удастся, а заодно наберемся ума разума. Скоро у тебя здесь наверху вообще ум за разум зайдет с твоей биологией, ботаникой и неуловимыми точками поворота. Я времени принялся это рассуждать чуть ли не с первого дня, а приехали мы сюда набраться здоровья, а не ума, именно здоровья, и выздороветь совсем, чтобы нас отпустили на свободу и выписали на равнину, как поправившихся. «Лишь на горах живет свобода», — обеспечно пропел Ганс Кастром. «Сначала скажи мне, что такое свобода», — уже обычным тоном продолжал он. Вон Нафта и Сатамбрине тоже спорили об этом только что, но так и ни к чему не пришли. «Свобода и закон — человеколюбие», — утверждает Сатамбрини, И это сильно попахивает его предкам Карбонарием. Но как ни был отважен карбонарий и как не отважен наш Сатамбрини, Да, ему стало не по себе, когда зашла речь о личном мужестве. Мне все же кажется, что он многого побаивается, чего недомерок на авто не боится. Понимаешь, и что его свобода и решимость довольно-таки беззубы. Думаешь, у него хватило бы мужества потерять себя и даже погибнуть? С чего это ты вдруг по-французски заговорил? Да, просто так. Атмосфера здесь интернациональная. Любопытно, кому это должно больше нравиться с Тамбрине, мечтающим о буржуазной всемирной республике или нафте, с его иерархическим космополисом. Как видишь, я внимательно слушал, но так и ни в чем и не разобрался. Скорее, напротив, от их разговоров в голове только еще большая путаница. Так всегда и бывает, от этого никуда не уйти. От разговоров и словопрений ничего, кроме путаницы, не получается. «Дело не в том», — говорю я, «какие у кого мнения?» а в том, каков сам человек. А всего лучше вообще не иметь никаких мнений, а выполнять свой долг. Тебе хорошо говорить. Ты — Ландскнехт, и бытие у тебя, так сказать, чисто формальное. А со мной дело обстоит иначе, я ведь штатский, а потому в какой-то мере несу ответственность. И меня раздражает такая путаница, когда один проповедует Всемирную Республику и решительно ненавидит войну, И в то же время такой ярый патриот, что требует всюду и везде границу на Бреннере, и ради нее готов начать цивилизаторскую войну. А другой, считая государство изобретением дьявола и вещая о каком-то грядущем всеобщем единении, минуту спустя уже защищает законность природного инстинкта и высмеивает мирные конференции. «Непременно пойдем и до всего докопаемся». Хоть ты и говоришь, что мы должны здесь набраться не ума, а здоровья, но ведь и тут должно быть единство, а если ты этому не веришь, то значит раздваиваешь мир, а это огромная ошибка, разреши тебя заметить.